Прибыв в поселок, Фролл выбрался из автобуса и пошел было напрямую к дому Левы. Но красивая девушка в коротенькой юбочке и маечке привлекла его внимание. Выворачивая шею, он засмотрелся и, споткнувшись о бордюр, едва не хлобыстнулся носом. «Черт!» — выругался он. «Женщины живые, настоящие!» Не на картинке. Это удивительно. В армии, даже если и есть кто из слабого пола, то их тоже во все зеленое и коричневое одевают. А здесь желтенькая юбочка, красненькая кофточка. Просто светофор. Осталось зеленые кроссовки на ноги надеть. Но и так ничего. Валетов. Краснея кое-как выпрямился, а она даже не заметила, вообще к нему спиной была, и пошла дальше. Но как пошла? Сглотнув слюну, Ролл вспомнил, что у него сегодня дела, еще и какие, и зашустрил к самому видному дому, стоящему в центре поселка. Припоминая, что мафиози живут за счет пивзавода, стоящего на окраине, и неплохо с него имеют, Валетов несколько раз нажал на кнопочку звонка высокой металлической калитки, демонстрируя собственное нетерпение. Два метра сала с мясом, венчанной мордой, шириной с добрую сковородку, спросили, лупая маленькими глазками, «Чего мальчику тут надо?» Но Валетов не растерялся. «Что? Не узнаешь, урод?» Воскликнул он и протянул было руку, чтобы схватить здорового за шею и пригнуть к себе. Но тот отстранился. «Эй, ты что, бешеный какой-то, что ли?» Моргал кабан. «Не помнишь?» Продолжал наступать Валетов. перекатываясь через железный порожек и заходя на территорию коттеджа а, -а, -а выдохнул слабо охранник как доложить скажи левя что фрол пришел алёвы нет продолжал мямлить здоровый только его жена валетова провели в дом и он нашел гражданскую сожительницу мафиози в расстроенных чувствах, завернутую в легкий японский халатик. Увидев Валетова, она перестала киснуть и обрадовалась ему, словно мягкой игрушке. — Здравствуй, фрол! Тут же просияла она, вскочила с мягкого глубокого кресла и спросила, не хочет ли он чаю. Но Валетову нужен был ее супруг, а не чай, Тем не менее чашку перед ним поставили и за небольшой столик пригласили усесться. Но он не отказался. Пришлось немного попозориться, так как с чайной ложечкой в первые секунды возникли проблемы. Рука дрогнула, и он рассыпал множество крупинок на полированную поверхность и поспешил извиниться. Но Лена посоветовала не обращать внимания на такие мелочи. Потом снова стала грустной. — А нет, — сказала она, посмотрела на часы, где стрелки показывали без пятнадцати-двенадцати дня, и развела руки в стороны. Ушел с утра на завод и до сих пор нету. Валетову чай понравился, и выпил он его быстро. Мадамочка даже не успела поделиться до конца своим горем, что муж где-то задерживается и не выполняет свое обещание. «Да, может, дела какие?» — спокойно отозвался Валетов. Он встал, прошелся по комнате и стал любоваться видом на соседний домик, Несколько меньших размеров, но тоже отнюдь не бедный. «Солнышко светит, жарко на улице!» Фрол заулыбался. «Может, на пляж поехал?» «Я ему покажу пляж!» Воскликнула девица. Встала, забрала поднос, чашки, Пришла назад с тряпкой, Смахнула крошечки сахара И снова плюхнулась в кресло. «Я могу подождать!» Валетов с готовностью упал в такое же кресло рядом и замер в столь же кислой позе. Но «Время у меня есть!» Он едва не добавил, что целых две недели. «Ради здорового перстня, но он подождет, никуда не денется. Будут поить чаем, кофе, он все вынесет, только бы Лева пришел». и отдал ему причитающуюся награду. Незаметно наступил вечер, играли в шашки. Балетов, будучи умнее, безжалостно расправлялся с Леной, выигрывав все фрукты в доме. И для того, чтобы гарантировать собственный выигрыш, тут же жевал их, не стесняясь любоваться, закинутыми одна на другую голыми стройными ногами супруги Шмид. девушка не обращала никакого внимания на съеденные витамины и пыталась одержать хотя бы одну победу не получается приносил соболезнование валетов заново расставляя шашки не получается соглашалась она так может ты цвет другой возьмешь какой лена взвизгнула истерично и вскочила — Голубой, что ли? Я уже и белыми, и черными пробовала. Ты мог бы в конечном счете податься. Ты же мужчина. Валетов похотливо взглянул на хозяйку, потом быстро опомнился и отвел глаза, представив себя висящим в каком-нибудь лесочке на высоком сучке с затянутой на шее перлей. Это уже не шутки, простакова. Это серьезно. Хорошо, если сразу повесят. А то ведь еще и поизмываться могут. Поежившись, Валетов уговорил сыграть еще разочек и сдал партию самым наглым образом, чем доставил бабенке немыслимое удовольствие. Получив свое... Молодая красивая женщина успокоилась и стала себя вести более вальяжно и снова размышлять о том, где же бродит ее супруг. Один он не выходил, с ним обычно было как минимум два телохранителя огромного роста и непомерной массы, но никого не было, никто не возвращался не обнимал ее за плечи, не целовал и не давал сумму на мелкие расходы. К великому удовольствию Валетова Лена всем вечером сообщила ему, что никуда он не пойдет. Комнату для него отведут, и даже если муж все-таки заявится, то ничего страшного. А дело в том... что Валетов, будучи ложно скромным, уверял хозяйку, что он найдет себе закуток и там переночует. Но она не хотела ничего слышать, чем доставила Фролу великое удовольствие. Тем более хавка домашняя подана была в полвосьмого. Офигенный ужин! Сыр там, вино, утятина, свечки горят. «Понимаете?» Так как возможности у Валетова баловаться спиртным давно уже практически не было, сноровку он утратил и, ужрав бутылку красного, потерялся и, приложившись щекой к столу, незаметно для самого себя задремал. Лена не стала трогать солдатика, за что ей большое спасибо». но все же мелкому долго почевать не пришлось. Потому что в дом с шумом влетел один из охранников и стал босовито докладывать дамочке, что ее муж запропастился куда-то на пивзаводе вместе с начальником производства. — Ни того, ни другого найти не могут. Лена плотнее укуталась в тоненький халатик, И, скрестив руки на груди спросила о машине на месте дядя по хозйски прошелся вокруг стола собрал с него аппетитные кусочки на тарелку и уселся на жесткую таблетку балетов открыл глаза а это что за чемошник спросил телохранитель тыкая пальцем в пацана спящего за столом Лена попросила не трогать Валетова, чем очень угодила Фролу, но он, почувствовав защиту, справился о проведенных поисках. Здоровый отложил еду в сторону и поспешил в подробностях доложить Валетову о том, что они прошлись по заводу с водителем пару раз, поспрашивали рабочих, но никто их шефа и производственника не видел. Потом дети напомнился с какого это он тут распинается перед этим пареньком, и вновь принялся за еду, не подозревая, что главное в вопросе — интонация. А Фрол время от времени забывался и вел себя так, будто он близкий родственник английской королевы.